Глава шесть Я тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. Нет, нельзя поддаваться на манипуляции. Даркхан давит на жалость только и всего. Да, возможно, он в сложном положении, но мое еще сложнее. Не понимаю, на что вы жалуетесь? Развела руками я и отметила, как вытянулось лицо моего собеседника. Живете прекрасном коттедже на побережье, вдали от суеты. У вас есть слуги, в доме тепло, уютно, прекрасный вид из окна», махнула рукой, указывая на обрыв, за которым виднеется бушующее море. «Судя по тому, как ловко вы командовали на моей свадьбе, властью вас не обделили. Не прибедняйтесь», воскликнула я, увидев, что Даркхан уже открыл рот, чтобы со мной поспорить. «Вы богаче многих, вам никто не угрожает. Как я понимаю, на том самом даркрате вас не очень-то ждут, раз запретили даже вступать с вами в переписку. Стоит ли рисковать всем, что у вас есть, еще и втягивать в это меня?» Задала я ему итоговый вопрос. «Надо отдать должное», – Даркхан слушал меня и не перебивал. Лишь на губах блуждала лукавая улыбка я даркхан напомнил он ровным и твердым голосом мой род один из четырех сильнейших во всем Даргате. я рожден чтобы править да возможно тебе будет достаточно тихой жизни в ветхом доме, но не мне я буду бороться за власть отрезал он давая понять что от своих планов не отступится, но задорный блеск в его глазах Дал мне понять, что Даркхану было интересно выслушать мою точку зрения. «Идем!» – внезапно скомандовал он и направился в одну из смежных комнат. Мне ничего не оставалось, кроме как посеменить за ним. Попробуй, ослушайся молчаливого приказа. Скрип, скрип, скрип. Моим глазам предстала небольшая столовая. Овальный стол, накрытый специально для нас. Горячий суп, гренки, пюре с брокколи. Ух ты! Да я уже не помню, когда в последний раз ела горячее. В больничной столовой обычно беру булочки и салат. Перекусываю батончиками и кофе. Дома ем наспех, да и то в основном быстрые углеводы, а тут настоящая домашняя еда. От аромата у меня закружилась голова. Спасибо, Арман, поблагодарил Даркхан. Но я никого не увидела. Комната пуста. Угощайся, Элиза. Ты наверняка ничего не ела с утра. Можно было бы умилиться проявленной заботе, но меня не проведешь. Мой взгляд сразу выхватил пергаментный лист, аккуратно лежащий рядом с одной из тарелок. Присаживайся. Даркхан по-джентльменски отодвинул для меня стул как раз рядом с той самой тарелкой. «А может, я постою?» – неловко улыбнулась я в ответ. «Сядь!» – совсем негостеприимно рыкнул на меня Даркхан. «Такое чувство, что если не подчинюсь, то суп сварят из меня и подадут хозяину дома». Я послушно села, а Даркхан опустился напротив. «Что это?» – я скосила глаза на пергамент, исписанный текстом на незнакомом мне языке. Там же написано «Контракт», не поднимая глаз, ответил мне Даркхан. Он решил не терять времени и принялся за обед, а я судорожно пыталась прочитать хоть одно слово. Не получается. А ведь я человек бывалый. Расшифровать врачебный почерк для меня легче, чем прочитать египетские иероглифы. Значит, местную письменность я просто не понимаю. Но при этом речь местных аборигенов «Понимаю прекрасно. Неужели Элиза была неграмотной? Или дело в моей иномирной душонке?» «Что скажете?» – вдруг поинтересовался Даркхан и с ожиданием посмотрел на меня. Я не успела справиться со своими эмоциями и ответила ему обалдевшим взглядом круглых, как два блюдца глаз. «Что, не нравятся условия?» – опешил Даркхан застыв с ложкой рта. «Как бы вам сказать?» Нервно пыталась сообразить я. Признаться, что я ни одной закорючки не понимаю. Но Элиза явно была образованной девушкой. Уж читать она должна была уметь. Что взяла и разучилась? Даркхан не идиот. Он сразу заподозрит неладное. «А может, сказать ему правду?» — мелькнула шальная мысль. Я украдкой глянула на Даркхана. Что будет, если я скажу ему, что никакая я не Элиза, а нелегальная иномирная мигрантка? Грета перед смертью предупредила меня, что таких, как я, выселяют из незаконно занятого тела в никуда. Но почему я должна ей верить? Бабка хотела запугать меня. Вполне возможно, что умные дяди вернут все на свои места. И тогда ее Элизе придется расхлебывать ту кашу, которую заварила бабка. А вдруг она не лгала?» Закрался в голову трусливый голосок разума. «А ведь если бы Даркхан гарантировал мне возвращение в родной мир, я бы, не раздумывая, подписала этот контракт во всех местах, где только можно». «В чем дело?» – он поймал мой задумчивый взгляд. «Что тебя смущает?» Эм, я предприняла еще одну попытку прочитать эту клинопись на заветном листочке. Но получилось классическое: смотрю в книгу, вижу фигу. Тем не менее, я поджала губы и сделала очень умное лицо. Давайте по порядку обсудим первый пункт. Вы считаете это нормально? С недовольством поинтересовалась я. А что не так? Слегка растерялся Даркхан и тоже бросил взгляд на фиговый листочек, которым пытается прикрыть свою, эм, непростую жизненную ситуацию. «Все не так», – заявила я, нахохлившись, как утка-мандаринка. «Эх, не ту профессию я выбрала. Нужно было идти в актрисы». Даркхан протянул руку, подтянул к себе пергаментный лист и пробежался по нему глазами. пункт первый. Данный контракт полностью соответствует нормам магического права и является самодостаточным документом. Озвучил мне мой переводчик и бросил вопросительный взгляд на меня. Главное сидеть с уверенным видом и не выдавать себя. Вот-вот, с видом строгой учительницы, поучительно произнесла я. А следом что? Даркхан из рода Морген назначает своей невестой Элизу Наследницу магического рода Грот, прочитал для меня мой похититель, и слух выхватил фамилию рода. Морген? Тот самый, что ли? Неужели дальний родственник? На время проведения турнира Дарк Раат добровольно и с благодарностью.